Пятница. Глава двадцать шестая. Просыпаюсь я под знакомые звуки и запахи готовящегося завтрака. Аромат кофе, шарканье тапчик на кухне, даже негромкое пение. Но это не бабушка, и я не в своей постели, а в ее. И тут на меня разом обрушиваются воспоминания. Проснись и пой, моя дорогая девочка, начался новый день. Я выбираюсь из постели, сую ноги в шлепанцы и, накинув поверх пижамы бабушкин халат, на цыпочках пробираюсь в ванную. Я умываюсь и иду на кухню. Вот он, Хуан Мануэль. Он успел принять душ. Волосы у него еще влажные, он негромко напевает что-то себе под нос, звякая посудой и жаря на плите яичницу. «Доброе утро!» — говорит он, отрываясь от сковороды. «Надеюсь, ты не будешь против. Я сбегал в магазин и вернулся». Я очень старался быть тихим. У тебя не было яиц. А хлеб? Он показывает на пакет с лепешками на столешнице. Странный он какой-то. Я не знаю, что с таким делать. Слишком много дырок. Это лепешки, говорю я. Они вкусные. Их надо поджарить, а потом есть с маслом и джемом. Я беру пакет и засовываю в тостер пару лепешек. Надеюсь, ты не против, что я приготовил завтрак? Вовсе нет, говорю я. Это очень мило с твоей стороны. Я купил кофе. Я люблю пить на завтрак кофе с молоком и яичницу и тортилью. Но сегодня я попробую кое-что новенькое. Твои дырчатые лепешки. Мы вместе хлопочем на кухне, готовя завтрак. Это невероятно странно, делить домашние хлопоты с кем-то другим, не с бабушкой. Но мы справляемся в мгновение ока. Мы сидим, и я намазываю нам лепешки маслом и джемом. «Ты не против? Я вымыла руки». «Если я и знаю кого-то, кто чист, так это ты», — говорит Хуан Мануэль. Этот комплимент вызывает у меня улыбку. «Спасибо тебе большое». Яичница, кажется, мне необыкновенно вкусной. Он приготовил ее с каким-то остреньким соусом. Она пряная и восхитительная, и замечательно сочетается с джемом и лепешками. Я наслаждаюсь каждым кусочком в умолчании, потому что Хуан Мануэль... Болтает без умолку, точно утренний воробей. Говоря, он держит вилку на весу, и я не могу не поражаться, как он при этом благовоспитанно умудряется не положить локти на стол. Я сегодня с утра разговаривал по скайпу со своими родными. Они не знают всего остального, и я не буду им об этом рассказывать. Но они знают, что сегодня я ночевал у друга. Я показал им твою комнату, твою кухню, твою гостиную и твою фотографию. Он делает глоток кофе. Надеюсь, ты не против. Я не могу ему ответить, потому что во рту у меня яичница, а разговаривать с набитым ртом невежливо. Но я не против. Абсолютно не против. Помнишь, я рассказывал тебе про моего кузена Фернандо? Его дочери в следующем месяце исполняется 15. Мне в это просто не верится. У нас, когда девушке исполняется 15, устраивают большой семейный праздник. Мы нанимаем уличных музыкантов, мариачи. Готовим большое угощение и танцуем всю ночь. Моя мама простудилась, но сейчас ей уже лучше. В это воскресенье они сфотографируются всей семьей за ужином и пошлют фотографию нам. Ты сможешь их всех увидеть. А мой племянник Теодора, он был на ферме и катался на ослике. Теперь он постоянно изображает из себя ослика. Так смешно. Ох, как же я по ним скучаю. Я доедаю лепешку и запиваю её кофе «Это, наверное, очень тяжело», — говорю я, «иметь возможность видеть их только по скайпу». «Они далеко», — отвечает он. «Но они и живы, и здоровы». «Я думаю о его отце и о бабушке». «Да», — говорю я, — «ты прав». Наш разговор прерывает звонок моего мобильного телефона. Я оставил его в гостиной. «Прошу прощения», — говорю я, — Обычно я не отвечаю на звонки во время еды, но... «Я знаю, знаю», — отзывается он. «Я иду в гостиную и беру телефон. Алло», — говорю я в трубку, — «Это Молли. Чем могу помочь?» «Молли, это мистер Сноу». «Да, слушаю». «Как твои дела?» — спрашивает он. «Хорошо. Спасибо, что спросили. А ваши?» «Время выдалось нелегкое, и я должен извиниться перед тобой». Полицейские заставили меня поверить в такие вещи, которые были попросту неправдой. Я не должен был им верить. Нашим номерам нужна твоя забота. И я надеюсь, что ты в ближайшее время вернешься к работе. Мне приятно это слышать, очень приятно. Боюсь, я не смогу сделать это прямо сейчас. В данную минуту я завтракаю. Ну что ты, я вовсе не рассчитывал, что ты явишься немедленно. Я имел в виду... Когда ты будешь готова, торопиться вовсе не обязательно. «Как насчет завтра?» — спрашиваю я. Мистер Сноу на том конце провода издает вздох облегчения. «Это было бы просто прекрасно, Молли. К сожалению, Шерил взяла больничные, и остальные горничные сбиваются с ног. Они страшно по тебе скучают и очень беспокоятся. Они будут очень рады услышать, что ты возвращаешься». «Пожалуйста, передайте им привет от меня», — говорю я. Меня гложет одна мысль, и я решаю озвучить ее. «Мистер Сноу», — говорю я, — до меня дошли слухи, что некоторые из моих коллег считают меня... странный Кое-кто даже использовал эпитет «Придурочная». Возможно, вы выскажете ваше мнение по этому вопросу. Мистер Сноу некоторое время молчит. Потом говорит. Моё мнение таково, что некоторым из твоих коллег неплохо было бы повзрослеть. У нас тут отель, а не детский сад. Моё мнение таково, что ты единственная в своём роде, в хорошем смысле. И ты лучшая горничная за всё время существования Ридженс и Грант. Я чувствую, что прямо-таки раздуваюсь от гордости. Не исключено, что в результате этих слов я могла увеличиться в размерах на пару дюймов. «Мистер Сноу?» — говорю я. «Да, Молли. А что будет с Хуаном Мануэлем?» Я собирался звонить ему тоже, чтобы сказать, что мы ждем его обратно, если он этого хочет. По всей видимости, ситуация с его разрешением на работу вполне решаема. То, что произошло, не его вина. «Я знаю», — говорю я. «Он сейчас тут, рядом со мной. Хотите с ним поговорить?» «Он что?» «А, да! Это было бы замечательно!» Я возвращаюсь на кухню и протягиваю Хуану Мануэлю трубку. «Алло?» — говорит он. «Да, да. Мне так жаль, мистер Сноу, я... Нет, я...» Поначалу Хуан Мануэль едва может вставить слово. «Да, сэр!» «Я знаю, сэр, вы не знали. Но спасибо вам за то, что сказали это...» Потом разговор возвращается к работе. «Конечно, сэр. Я сегодня же позвоню адвокату. Я очень вам признателен и очень рад возможности работать в Риджинси Грант». Они еще некоторое время что-то обсуждают. Потом Хуан Мануэль наконец произносит. «Я вернусь к работе сразу же, как только смогу. До свидания, мистер Сноу». Хуан нажимает кнопку отбоя и кладет трубку на стол. Я не могу в это поверить. Меня не уволили. Меня тоже, — говорю я. Меня накрывает волна теплоты. Je quoi, чего я не чувствовала уже очень давно. Хуан Мануэль хлопает в ладоши. «Ну что? — говорит он. — Похоже, у двоих на этой кухне сегодня выходной. Интересно, чем они займутся? — Скажи-ка, Хуан Мануэль, — произношу я. А ты случайно не любишь мороженое?